Часть вторая. Любовь Свана. Чтобы быть допущенным в кружок, в кучку, в маленький клан вердюренов, Одно условие было достаточно, но оно было необходимо. Требовалось молчаливо принять символ Веры, одним из членов которого было признание, что молодой пианист, которому в том году покровительствовала госпожа Вердюрен, и о котором она говорила положительно, нельзя допустить, чтобы кто-нибудь мог эдак сыграть Вагнера, затмевает и Планте, и Рубинштейна, и что доктор Катар более блестящий диагноз, чем Потен. Всякий новобранец, которого вердюрены не могли убедить, что вечера лиц, не бывающих у них скучны, как не Настя, немедленно подвергался изгнанию». Так как женщины бывали в этом отношении строптивее, мужчины не соглашались безропотно отказываться от суетного любопытства и желания самостоятельно осведомляться, что делается в других салонах, и так как с другой стороны Вердюляна чувствовали, что этот дух пытливости, этот демон суетности могут заразить других и оказаться роковым для ортодоксии маленькой церкви, то они были вынуждены изгнать одну из другой всех верных женского пола. Если не считать молодой жены доктора, то прекрасный пол представлен был в том году почти исключительно несмотря смотря на то, что сама госпожа Вердюрен была особо вполне добродетельной, происходила из почтенной буржуазной семьи, очень богатой и совершенно безвестной, с которой она мало по малому по собственному почину прервала всякие сношения, молодой женщиной почти что из полусвета, госпожой де Криси, которую госпожа Вердюрен называла по имени Одеттой, и заявляла, что она прелесть и тетка пианиста, выглядевшей как бывшая превратница. Особыми совершенно не знавшими света, которых благодаря их простоте душевной, весьма легко было убедить, что княгиня де Саган и герцогиня германская вынуждены платить большие деньги несчастным гостям, иначе на их званые обеды никто бы не ходил. Поэтому если бы кто-нибудь предложил им достать приглашение к двум этим великосветским дамам, то прежние привратницы и какодка с презрением отвергли бы такое предложение. Вердюрена не приглашали к обеду. Каждый из членов кучки знал, что для него приготовлен прибор. Вечера не имели определенной программы. Молодой пианист играл, но только в том случае, если был в настроении, ибо никого ни к чему не принуждали, и, как говорил господин Вердюрен, «Мы все здесь друзья, да здравствуют товарищеские отношения». Если пианист хотел играть «Полёт Валькирии» или «Вступление к Тристану», госпожа Вердюрен протестовала не потому, что эта музыка не нравилась ей, но, напротив, потому что она производила на нее слишком сильное впечатление. «Значит, вы хотите, чтобы у меня была мигрень? Вы отлично знаете, что я всегда бываю больна, если он играет эти вещи. Я знаю, что меня ожидает потом. Завтра, когда я захочу встать? Нет, благодарю покорно». Если пианист не играл, то завязывался разговор, и один из друзей, чаще всего художник, бывший у них в Фаборе в том году, отпускал, как говорил господин Вердюрен, какую-нибудь этакую пикантную штучку, заставлявшую всех покатываться со смеху. Особенно госпожу Вердюрен, которой так прочно укоренилась у нее привычка употреблять в буквальном смысле образное выражение переживаемых ею эмоций, доктор Катар, только еще начинавший практику в то время, должен был однажды вправить челюсть, вывихнутую от неумеренного смеха. Фраг был запрещен, так как гости вердюренов были среди приятелей и не хотели походить на скучных людей, от которых они сторонились как от чумы. Их приглашали только на большие вечера, даваемые по возможности реже и только в тех случаях, если они могли развлечь художника или упрочить репутацию музыканта. В остальное время довольствовались игрой в шарады, костюмированными ужинами, но среди своих, не вводя никого чужого в кружок.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 Ее беспокойство возобновлялось на страстной неделе. «Вы, доктор, ученый, умный человек, вы, понятно, придете в страстную пятницу, как во всякий другой день», — сказала она катаров в первый год существования кружка таким уверенным тоном, словно не могла сомневаться в ответе. Но она дрожала в ожидании его, ибо если бы он не пришел, она рисковала бы обедать в одиночестве. «Я приду в страстную пятницу попрощаться с вами, потому что мы собираемся провести праздники в Аверни». В Аверни?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 Ну, разве можно отказать в чем-нибудь такому совершенству, как она? Молчите, никто не спрашивает вашего мнения. Говорю вам, что вы совершенство. «Если вам угодно», — ответила Адетта, изысканно вежливым тоном, и прибавила. «Вы знаете, I'm not fishing for compliments». Я не напрашиваюсь на комплименты. «Прекрасно, приведите вашего друга, если он мил».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 Но Сван настолько любил женщин, что, познакомившись почти со всеми представительницами аристократии, узнав от них все, чему они могли научить его, он стал смотреть на рекомендательные письма, почти что жалованные грамоты, выданные ему Сен-Жерменским предместем, только как на своего рода миновую ценность.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 Ибо желание или любовь оживляли в нем в те времена чувство тщеславия, от которого он вовсе освободился в повседневной жизни. Хотя, несомненно, это самое чувство некогда побудило его избрать себе карьеру светского человека, в который он расточил свои дарования на суетное удовольствие и огромную свою эрудицию в вопросах искусства предоставил к услугам светских дам, советую им, какие купить картины и как обставить их особняки. Это тщеславие наполняло его желанием блеснуть в глазах какой-нибудь пленивший его, безвестный, красотки, элегант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 Он не принадлежал к числу людей, которые вследствие или лени, или же безропотно покоряясь возлагаемой на них социальным положением обязанности всю жизнь свою оставаться пришвартованными к определенному берегу, воздерживаются от удовольствий за пределами того круга, где они вращаются до самой своей смерти. И в заключение доходят до того, что, привыкнув, называют удовольствиями за неимением лучших посредственные развлечения и терпимую скуку, предлагаемые им их мерком.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 знакомства с одним из ее управляющих дочь которого привлекала его внимание во время пребывания в деревне вроде того как из голодавшийся человек променял бы бриллиант на краюху хлеба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 Впрочем, не одну только блестящую фалангу добродетельных вдов, генералов, академиков, с которыми он был особенно близок, Сван так цинично заставлял играть роль сводников. Все его друзья привыкли получать время от времени письма, в которых просьба рекомендователей познакомить его была выражена им с дипломатическим искусством. Особенности это, оставаясь неизменной во всех его последовательных увлечениях и при весьма различных обстоятельствах, Выдавало явственнее, чем это сделали бы самые грубые его оплошности, некоторую устойчивую черту его характера и тождественность преследуемых им целей. Много лет спустя, начав интересоваться его характером вследствие обнаружившегося в нем сходства, В совсем других отношениях, с моим собственным, я часто просил рассказать мне о том, как дедушка, который не был еще в те времена дедушкой, потому что лишь приблизительно в год моего рождения началось большое увлечение Свана, надолго прервавшее описываемые здесь его приемы, взглянув на полученное письмо и узнав на конверте почерк своего друга, восклицал «Эге, Сван обращается с какой-то просьбой, будем на страже». И вследствие или недоверия, или же благодаря бессознательному дьявольскому чувству, побуждающему нас предлагать вещь только тем людям, которые ее не желают, мы родные самым решительным образом отклоняли его просьбы, даже в тех случаях, когда удовлетворить их не стоило никакого труда. Например, просьбу познакомить его с барышней, обедавшей у нас по воскресеньям. Каждый раз, когда Сван заводил о ней речь, дедушка и бабушка делали вид, будто больше ее не встречают, между тем, как всю неделю они ломали голову, кого бы им пригласить к обеду в вместе с нею, причем часто так никого и не находили, совсем позабыв, что стоит им сделать Свану знак, и тот осчастливленный прилетит к ним. Иногда какая-нибудь дружественная моим дедушке и бабушке супружеская чита, жаловавшаяся, что Сван совсем забыл ее, с удовлетворением и даже, может быть, с некоторым желанием возбудить зависть, сообщала, что он стал вдруг необычайно внимательным к ним, что он сама предупредительность, что он ни на минуту не покидает супругов. Дедушка не хотел омрачать их удовольствие, но бросал лукавый взгляд на бабушку и тихонько напевал. «Что здесь за тайна? Мне никак не понять. Или мимолетное видение? Или в делах такого рода мне лучше быть слепым?» Еще несколько месяцев спустя дедушка спрашивал нового друга Свана. «Как поживает Сван? По-прежнему вы часто видитесь с ним?» Лицо его собеседника вытягивалось. «Никогда не произносите его имени в моем присутствии!» «А я думал, что вы большие друзья». Он сделался таким образом завсегдатаем у двоюродного брата моей бабушки, обедая у него почти каждый день. Вдруг, без всякого предупреждения, он перестал появляться. Тот предположил, что он заболел, и хозяйка дома собиралась уже послать горничную осведомиться о его здоровье, но в это время она нашла в буфет написанное его рукой письмо по оплошности, оставленное кухаркой в расходной книге. Там Сван сообщал кухарке, что уезжает из Парижа и не может больше бывать в доме ее хозяев. Кухарка была его любовницей, в момент разрыва он счел необходимым уведомить об этом ее одну. Но если бы очередная любовница была напротив светской дамы, или, по крайней мере, женщиной, чье происхождение было не настолько низкое, и общественное положение не настолько шаткое, чтобы он не мог добиться для нее доступа в свет, то ради нее он возвращался туда, но исключительно в ту орбиту, где двигалась она или куда он ее увлек. «Бесполезно рассчитывать на Свана сегодня вечером», — говорили его знакомые. «Вы ведь знаете, по пятницам бывает в опере его «Американка». Он доставал для нее приглашение в наиболее труднодоступные салоны, в дома, куда сам он приходил еженедельно в определенные дни обедать или играть в покер. Каждый вечер, слегка взбив свои жесткие рыжие волосы, что несколько смягчало живость взгляда его зеленых глаз, он выбирал цветок для бутоньерки и отправлялся на свидание со своей любовницей в доме одной из дам его круга. И тогда, наглядно представив себе восхищение, заверение в дружбе, которые великосветские франты, изо всех сил старавшиеся подражать ему и находившиеся,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 Но если каждый из этих связей или каждый из этих флиртов являлись более или менее полным осуществлением мечты, рожденный видом какого-нибудь лица или тела, который Сван невольно, не делая над собой усилия, нашел очаровательными, то дело обстояло совсем иначе, когда раз в театре он был представлен «Одетте де Кресси»,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 Через несколько времени после этого знакомства в театре она прислала Свану письмо, котором просила разрешить ей взглянуть на его коллекции, так интересующей ее невежественную женщину, питающую слабость к красивым вещам, говоря, что она лучше узнает его, когда увидит его «in his home» в домашнем быту, где она представляла себе его в уютной комнате за чаем, с книгами, хотя и не могла скрыть свое удивление тем, что он жил в этом квартале,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 Адетта это Креси вскоре снова посетила Свана, затем визиты ее стали повторяться часто, и, несомненно, каждый из них оживлял в нем чувство разочарования, испытываемого при виде этого лица, особенности которого он немного забывал в промежутке между встречами, так что оно вдруг поражало его своей выразительностью и блеклостью, несмотря на молодость его обладательницы, когда она разговаривала с ним. Сван жалел, что большая красота ее не принадлежала к тому типу, который невольно вызывал его восхищение. Нужно, впрочем, заметить, что лицо Адет оказалось ему более худым и более резко очерченным от того, что лоб и верхняя часть щек, эти однородные, почти плоские поверхности, были закрыты прядями волос, которые женщины начесывали тогда на лоб, завивали и напускали локонами на уши. Что же касается ее удивительно сложенной фигуры, то очень трудно было воссоздать ее в целом. По причине тогдашних мод, несмотря на то, что она была одной из наилучше одевавшихся в Париже женщин, настолько выпячивавшийся дугой вперед, словно над воображаемым животом, и резко заканчивавшийся острым углом корсаж, под которым сдувался раструб двойных юбок, придавал женщине вид существа, составленного из разнородных, плохо прилаженных друг к другу кусков настолько складочки, оборочки, вставочки, вполне независимо, подчиняясь лишь прихоти своего рисунка или плотности материала, чертили линию, приводившую их то к бантикам, то к кружевным нашивкам, то к отвесно падавшей бахроме черного стекляруса, или же направлявшуюся вдоль планшета, корсета, но нигде не соприкасавшуюся с живым существом, которое, смотря тому, приближалась ли архитектура этих безделушек к форматам его тела, или же, напротив, не соответствовала им, то задыхалась, то утопало в них». Но когда Одетта покидала его, Сван с улыбкой думал о ее жалобах на то, что время будет тянуться для нее томительно до дня, когда он позволит ей снова прийти к нему. Он вспоминал тревожный робкий вид, с каким она однажды стала просить его, чтобы срок был не слишком долгий, вспоминал ее взгляд, устремленный на него с боязливой мольбой и делавший ее трогательной. в белой соломенной круглой шляпе, украшенной букетиком искусственных анютиных глазок и подвязанной под подбородком черными шелковыми лентами. «А разве вы, — сказала она ему, — не придете как-нибудь ко мне на чашку чая?» Он сослался на неотложную работу, и тут, в действительности, заброшенный им уже несколько лет тому назад, о Вермеере Дельцком. «Я понимаю, что я ни на что не способна, что кажусь жалкой рядом с такими серьезными учеными людьми, как вы, — ответила она. Я выглядела бы, как лягушка перед ареопагом, и все же мне так хочется учиться, знать, быть посвященной. Как должно быть занятно рыться в старых книгах, совать нос в старые бумаги, — продолжала она с самодовольным видом элегантной женщины, утверждающей, будто она только и мечтает о том, как бы заняться, не боясь выпучкать свои пальцы какой-нибудь грязной работой, вроде стрипни, собственноручно замешивая тесто. Вы будете смеяться над моим вопросом, но скажите мне, пожалуйста, этот художник, который мешает вам приехать ко мне, — она имела в виду Вермеера, — я никогда даже не слыхал о нем. Жив он еще? «Можно ли видеть какие-нибудь его картины в Париже? Я хочу составить себе представление о том, что вы любите, отгадать, что скрывается под этим высоким лбом, который столько работает, в этой голове вечно размышляющий о глубоких вопросах. Хочу иметь возможность сказать вот о чем он думает. Какое счастье было бы помогать вам в ваших работах». В качестве извинения он сослался на свой страх заводить новую дружбу, которую он галантно называл страхом несчастной любви. «Вы страшитесь любви?»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 или даже может быть без его помощи обстоятельства, представившиеся в момент, когда скрытые до той поры состояния дают себя почувствовать, может вовсе не оказать на него влияния.